Нет ума, считай колека. Это было любимое и навязчивое постоянное выражение Людмилы Васильевной, женщины любого возраста с очень длинным лицом, на котором невинно моргали крошечные голубые бездумные глазки. Нет ума, считай колека. В очень большом, довольно новом доме люди в лучшем случае просто здоровались друг с другом на ходу. И кажется, только Людмила старалась задержать каждого встречного человека. задать какой-то вопрос, сообщить то, что и так всем было известно. К примеру, что вчера вечером в доме погас свет на 5 минут. Она произносила одни и те же фразы. Выражение её глаз, блеск никогда не менялось, а в завершение контакта она всегда произносила свою истину про ум и коллег. Некоторым это казалось даже забавным. Неногие люди из тех, кто, в принципе, замечал Людмилу, считали её вполне позитивным и доброжелательным человеком. Небольшого ума, конечно, что делает её любимый тезис смешной шуткой. Фёдор и Таня, единственные соседи Людмилы по этажу, относились к ней нейтрально. Но, да, было но, которое они пока даже не могли сформулировать. Но глазки Людмилы всматривались в них с почти нездоровым интересом. Встречались они нечасто, но Людмила всякий раз спрашивала: "А можно я к вам зайду?" Поводы были разными: посмотреть на занавески в кухне, на кондиционер в спальне, на плитку в ванной. Они всегда соглашались, конечно. Людмила заходила и вдруг, как будто забывала о них. Она металась по их квартире, с ненасытным любопытством заглядывала в каждый угол, чуть ли не под кровать. Её длинный нос как будто принюхивался ко всему. Таня и Фёдор были спокойными молодыми людьми, толерантными, выдержанными, со здоровыми нервами. А их чёрный лабрадор Дик явно волновался и подозрительно принюхивался. И это было странным. Дик очень любил всех людей. Он ждал от них только ласки. Что ты думаешь о ней? как-то спросила Таня у мужа. Кобылистость лица, произнёс Федя уверенным тоном опытного клинициста. Показатель умственной недостаточности, так, мне кажется. А это её фенька, не тумачь это и колеко, конечно, прикольная. Похоже на защитную реакцию. Лучше я всех запишу в умственные колеки, пока они не повесили это на меня. Да, что-то такое и я ощущаю. И мне почему-то иногда жалко её. Хочется сказать что-то ободряющее, но кажется, что она не поймёт. Не стоит, заключил Федя. Явно не нужно ничего делать для сближения. Она из тех, кто может прийти и поселиться, чтобы её не перестали ободрять. Да это понятно, сказала Таня. Нам не хватает времени друг на друга и дика. Федя работал хирургом в муниципальной больнице. Таня была юрисконсультом одной небольшой фирмы. Оба были самыми молодыми в своих коллективах и изо всех сил старались искупить этот недостаток. Фёдор часто работал и в выходные, поэтому совместный свободный день был практически праздником для обоих. А собаке и говорить нечего, описать масштаб и накал собачьего счастья от того, что главные люди в сборе, никому не под силу. Это была как раз такая суббота. Федя погулял с Диком на рассвете, чтобы утром можно было подольше подремать. Таня встала, когда они ещё спали, причём Дик обнимал Федю за шею. Она с вечера купила нужные продукты и приступила к созданию найденного в интернете кулинарного шедевра из куриного филе, баклажанов и шампиньонов в сметанном соусе. Когда из кухни по квартире поплыл сказочный аромат, по нему как по лучу явились Фёдор и Дик. Завтрак можно было растягивать сколь угодно долго, и в этом главное блаженство. Никто никуда не спешил. Впереди длинный день свободы и спокойный вечер, только своя, отбитая у проблем и горестей ночь. Ребята по умолчанию даже не говорили в такие дни о своих делах. Обсуждали какие-то нейтральные новости, пустяки, о которых обычно некогда беседовать. Я вечером выходила в магазины 3 раза, собирала то, что нужно для готовки сегодня. Рассказала Таня Утром, пока вы спали, выносила мусор. И как-то странно мне показалось, Людмила на даче, а дверь её квартиры открывают разные люди своими ключами. Родственники, наверное. Но совершенно непонятно, почему они приходят, когда её нет. Заметила, я давно это наблюдаю. Мы с диком гуляем и поздно вечером, и рано утром. Иногда туда с вечера приходят одни люди, а утром выходят другие. Венет это не родственники, которых я научился узнавать по внешнему сходству, а вал лица, нос, глаза, какая-то стойка и генетика. Но те, которые приходят с ключами, когда её нет, явно посторонние. Некоторые долго справляются с замком. По разговору понятно, что это не москвичи. Странно, да? И что это может быть? Я полагаю, это такой бизнес. Надо почитать в Венете. Вероятно, есть незаконная система, по которой владельцы квартир могут сдавать их в аренду случайным людям на день, два, час, неделю. Что-то такое я вроде слышал. Бр, какая гадость, поморщилась Таня. Неизвестно, кто, какая зараза может быть. Не слишком приятно если вдумываться. Но для нас лучше забить и не обращать внимания. Её дело, как не крути. Хотя, знаешь, меня это и ночью даже покоробило. Вечером мы с Диком возвращаемся домой, а с нами в лифте поднялась на этаж пара. Она очень худая, синеватая девчонка, чуть ли не подросток, с ней здоровый, широкий мужик, который пахнет пивом. Вошли с ключом в квартиру Людмилы. А на рассвете мы с Диком стоим у нашего газона, а из подъезда выходит та же девица, но уже с другим типом, длинным и сутулым. "Ничего себе", протянула Таня. Наша соседка сдаёт квартиру для проституции. Похоже, что так. Это мне совсем не нравится. Федя, может, стоит в полицию позвонить? Таня смотрела на мужа с тревогой. Думаю, это плохая идея. Я стукачество не выношу, в принципе, а тут человек зарабатывает, как может. Сама понимаешь, у Людмилы с этим выбор не большой. Не тума, считай коллега. К тому же тут легче влететь под статью о клевете, чем доказать, что в чужой квартире остановились не просто друзья на пару дней, а именно проститутки, сутенёры и клиенты. Людмила Запросты докажет, что самые приличные знакомые именно так и должны выглядеть, как проститутки и клиенты. А кто не понял, тот сам виноват. Не тумачь, Тайка, лека. Они рассмеялись и постарались забыть неприятную тему. Меньше, знаешь, крепче спишь. А их ждала долгая прогулка с диком в парке, потом обед, а после опять есть, спать, любить друг друга и растягивать свой общий день сладкого отдыха. Тетя с диком отправились на свою сиесту, а Таня мыла посуду, убирала кухню. Услышала какие-то звуки в коридоре и вышла в прихожую, посмотрела на монитор видеокамеры. У квартиры Людмилы стояли тощая девушка и приземистый лысый человек. который был явно не похож на двух визитёров, описанных Федей. Они громко разговаривали, смеялись и никак не могли открыть дверь ключом. По движениям и интонациям было понятно, оба пьяны. Тёплое, спокойное настроение Тани вдруг просто разбилось, а осколки мешали даже глубоко вздохнуть. Казалось бы, какое её дело? Они могли не присматриваться, не обращать внимания, забить, как говорит Федя, И ничего не отвлекало бы их от такой сложной, дорогой им и тщательно оберегаемой собственной жизни. Но посмотрели, но подумали. И Таня, как юрист, просто кожей чувствовала: такая ситуация может грозить чему угодно и кому угодно. Нужно срочно отвлечься от страницы, забыть. Она вернулась в кухню, выпила бокал красного вина. Посмотрела на сероватые облака, старательно прикрывающие яркое солнце. Может пойти дождь. Самое время присоединиться к сонному уюту в спальне. А потом они пойдут гулять даже в грозу. И ничто не помешает их планам. После долгой прогулки они возвращались не усталыми, а тяжелевшими от часов безмятежности, свежего воздуха, открытого пространства. Это всё такая роскошь для современного человека, существующего в системе жёсткого порядка. Так трудно избавиться от диктата слов: надо, пора. Как хорошо, что у них есть проводник в царство детской свободы и концентрированных радостей, Дик. Они бегали с ним, он их развлекал, смешил и без конца рассказывал о своей любви и счастье от того, что у них такой праздник. Шоколадные глаза сверкают, В улыбке прекрасные морды, белоснежные зубы и ярко-розовый язык, как знамя восторга. К дому они подходили под довольно сильным дождём, но не спешили. Холоднее не стало, тёплые струи только приятно освежали. Быстро темнело. Фёдор нажал кнопку лифта. Он приехал, двери раздвинулись, они дружно шагнули в кабину. И Таня с Фёдором задержали дыхание, а Дик тревожно закрутил головой. Вместо воздуха в этом замкнутом пространстве стоял кисель из тяжёлых запахов: перегара, пота, немытого тела. Они в молчании поднялись на свой двенадцатый этаж. Дик выскочил первым и рванулся в сторону квартиры Людмилы. Его хозяевам и принюхиваться не надо было, чтобы понять: именно туда вошли те, кто поднимался в лифте перед ними. Настроение было испорчено. Но Таня твёрдо решила выполнить всё, что задумала. Пока на плите булькал её коронный венгерский гуляш, она помыла пол во всей квартире. Поставила на стол бутылку с хорошим вином и два бокала. Задвинула шторы на всех окнах и закрыла двери в прихожую. Сегодня они точно не будут смотреть это омерзительное шоу. Они сами создают свои праздники и умеют их оберегать. Но этот ужин был уже окутан грустью. Завтра Фёдор у с утра в больницу. Он говорит, что на несколько часов проверит своих пациентов. Но всегда есть вероятность, что он там застрянет на весь день. А Таня скрывала, что ей очень не по себе из-за неприятного соседства. Потом они выбрали фильмы, которые хотели посмотреть вместе. После полуночи Фёдор вышел с Диком, чтобы тот погулял перед сном, вернулся немного озабоченным. На вопросительный взгляд Тане ответил: "Да всё то же. Понимаешь, эта девка вошла в подъезд с двумя мужиками. И опять новые. Значит, мы закрываем дверь на все замки и ни в каком случае не выходим вообще в прихожую". "Не наше дело", решила Таня. Они общались, смотрели кино, играли с Диком, который понимал, что сон этой ночью, кажется, отменили. А Таня, когда её муж и собака крепко уснули, вышла в прихожую и замерла. Из коридора раздавались громкие голоса, ругань, затем дверь квартиры Людмилы захлопнули. Таня нажала изображение на мониторе, и явственно слышала звуки уже из квартиры: мужские грубые голоса и женский крик. Она какое-то время колебалась, потом разбудила Фёдора, рассказала: "Федя, я думаю, нужно всё же вызвать полицию. Там что-то плохое происходит". "Я поступлю лучше", решил Фёдор. Позвоню по мобильному нашему участковому Серёже. Он нормальный парень, что-то придумает. Мы же не можем ломиться в чужую дверь. Да не дай бог, с ужасом произнесла Таня. Там же какие-то бандиты. Звони Серёже. Сергей приехал с двумя сотрудниками. Они долго звонили в дверь, потом стучали. Никто не открывал. Сергей вошёл в квартиру у Кирилловых. Федя, а они не могли уйти? Вообще-то могли. Пока мы с тобой говорили, потом мы особенно не прислушивались. Ладно, тогда мы поехали. Если что-то ещё заметите, сигналитьте. Из отделения я позвоню Людмиле по мобильному. Пусть как-то объяснит. Скажу, не разберётся, начну расследование. К рассвету Таня, Фёдор и Дик просто провалились в глубокий сон. А утром, когда Таня вышла из ванной, она услышала, что дверь соседней квартиры пару раз хлопнула. Посмотрела она на монитор. Это Людмила вытаскивает какие-то мешки, вроде бы с мусором к лифту. Таня почти успокоилась. Фёдор позавтракал практически на ходу, он опаздывал. Узнал, что Людмила вернулась и произнёс: "Ну ладно, всё". Пошла она, и пошли они все. "Жди, я постараюсь быстро". На вернулся он поздно вечером. Долго смывал от себя усталость, потом подробно рассказал жене о проблемах в больнице, о том, что с тяжестью на душе оставил пациентов. Завтра многое надо решать. К ночи они вышли на прогулку втроём. Моросил мелкий дождик, воздух был плотным, как мокрое пуховое одеяло. Вошли в ближайший сквер, и вдруг Дик рванулся в кусты. Оттуда он не залаял, а странно заскулил. Фёдор и Таня бросились за ним. Между кустами на какой-то тряпке лежала девушка в халате и босиком. Лицо распухшее и багрово-синее, волосы слиплись от крови. Фёдор опустился рядом на колени, потрогал лоб, поискал пульс. Жива, едва-едва, в -едва, бессознании. Я позвоню в свою больницу, пусть пришлют машину, а то такую находку и скорая, боюсь, недалеко увезёт. Если вообще приедет. Потом были какие-то ненормальные дни. Фёдор метался между больницей и полицией, старался проследить, чтобы они завели дело, нашли преступников. Их неудобная временная соседка пришла в себя. Фёдор вправил ей выбитую ключицу и наложил гипс на сломанную лодыжку. Лечили сотрясение мозга, гематомы и раны на лице. Никаких документов при ней понятно не было. Она сказала, что её зовут Надя Кузнецова. Приехала в Москву из Воронежа, чтобы пальто купить. Снять квартиру ей предложила женщина у вокзала. Она заплатила за неделю. О мужчинах, о том, кто её избил, как это произошло и каким образом она оказалась на улице, говорить отказывалась. Следователь и участковый Серёжа вошли в кабинет Фёдора. Фёдор Николаевич, сказал Серёжа. Мы только сообщить, что дело открывать не будем. Это нереально. По каждому такому эпизоду открывать дела. Тем более Кузнецова чётко сказала, что заявления писать не станет. Людмила Васильева вообще показала, что она ни про каких мужчин не знала. То есть пожалела одинокую девушку, которая могла потеряться в Москве и сдала ей квартиру. Когда приехала по моему звонку, в квартире уже никого не было. Ты согласен, Федя? Если честно, сказал Фёдор. Мне плевать на ваши дела. Но я должен знать, что за человек живёт со мной в одном коридоре. И как свидетель всей этой истории, могу вам доказать, что Людмила врёт. У меня на каждом изображении видеокамеры есть время. Есть камера и на входной двери подъезда. Мы с охранником её тоже смотрели. И получается, что когда Людмила вошла в свою квартиру, там была не только Надежда, но и два мужика, которые вошли с ней. Есть доказательства, что Васильева была в квартире, когда вытаскивали девушку. На моей камере этого нет. Но на камере подъезда видно, что сначала она входит в подъезд, а потом в машину на стоянке два типа затаскивают большой свёрток в тряпке. Явно тело человека. Тряпка того же цвета, как та, на которой мы нашли одежду. Время 4:30 утра. Тогда и вижу проблемы, миролюбиво произнёс Сергей. Пошли к Кузнецовой. Может, она вспомнит, кто был в квартире перед тем, как её вытащили? Хорошо, согласился Фёдор. Пойдём. Только спрашивать буду я. Я уже понял, что человек в сложной ситуации меньше всего доверяет вам. Я хоть немного её подлотал. Ты вообще жизнь ей спас, серьёзно заключил Сергей. Давай, спрашивай. Мы не против. Поздно вечером Фёдор пришёл домой не просто усталым, а подавленным. На неозвученные вопросы жены рассказал о своём сотрудничестве со следствием. Короче, Таня, ясно одно. Никому это не надо. Они на самом деле физически не в состоянии проводить расследование по каждому такому случаю. Следователь мне статистику показал. Таких находок в Москве сотни за день, если не тысячи. Но тут есть точный адрес и конкретный человек, произнесла Таня. Это совсем другое. Васильева была соучастницей преступления против жизни и здоровья Надежды. Да. И я поступил так. Сам задал ей этот вопрос, а перед этим описал, в каком состоянии мы её нашли и дал прогноз, сколько времени она бы там пролежала живой без помощи. Она ответила. Она помнит, как её избивали. Говорит она, у них деньги потребовала. И тут вошла Людмила, посмотрела и сказала мужчинам: чтобы ее через пять минут тут не было. Вас тоже. Меня полиция вызвала. Потом Надежду тащили. Она помнит, что ударилась головой и провал. Боже, какая тварь! Сережа, со следствием будет как будет. Я представляю, о чем речь. Попробую со своей стороны что-то узнать, а к Надежде завтра заеду. Надо помочь ей отсюда выбраться, чтобы не прикончили. И я не шучу. Сейчас это важнее, чем наше отношение к этой считай коллеге. Через 2 недели Таня, и очень худая, бледная девушка, стояли на перроне вокзала. Смотри внимательно, говорила Таня. В этом отделении сумке твоя справка о потере паспорта. В ней все твои данные. Когда дома будешь получать новый, версия 1. Приехала в Москву купить пальто. На вокзале сразу ограбили и избили. Попала в больницу. Вот справка, Фёдор оформил. Там нужная дата поступления. Это не значит, что мы помогаем уйти от ответственности своей соседке. Это значит, что мы не хотим, чтобы у тебя здесь были враги. Эта система с квартирой незаконная и может быть криминальной. Им свидетели не нужны. В этом отделении деньги. Это твой телефон, там контакты, только я и Федя. Мой номер с email'ом. Приедешь домой, сразу напиши. У меня тут твой адрес. Спасибо, тихо произнесла Надя. Даже не знаю, как благодарить. Если бы мне раньше сказали, что бывают такие люди, я бы не поверила. Для тебя главное научиться распознавать других людей. А ты давно так подрабатываешь? Ты думаешь, что я такая отмороженная проститутка? Да у меня первый раз было вообще в жизни с мужиком за неделю до Москвы. Подружка сказала, что в таком деле невинностью можно только отпугнуть. Неужели такая безысходность? Такая. Бабушка помирает. Лекарств купить не на что. Мама была на трех работах, потом заболела ковидом. Еле выкарабкалась. Но работать вообще не может. Я после школы стала курьером в одной фирме. Выгнали из-за жалобы. Зарплату не заплатили. Вот мне и посоветовала Светка. Она сама так решает проблемы. Денег дала в долг на дорогу и квартиру. Сказала, что на вокзале такие женщины стоят, которые сдают. Некоторые сразу сутенёру сообщают. Так всё и было. Понятно. А паспорт Людмила забрала? Да. Она сказала для гарантии, что квартиру не обворую. Но раз у меня теперь справка, то ты лучше не спрашивай. А то вдруг она кого-то пошлёт мне мстить. В паспорте же адрес. Нет, конечно. Мы не собираемся с ней ничего выяснять. Ладно, береги себя. По здоровью у тебя остались ещё проблемы. В этом пакете лекарства и инструкции от Фёдора. А мы узнаем. Вдруг что-то с работой для тебя получится. Может, со служебным жильём. Федя у себя в больнице поспрашивает. Да, насчёт паспорта, адреса, места даже не задумывайся. Эта тётка так засветилась со своим криминальным бизнесом, что, конечно, уже уничтожила чужой документ или документы. И настолько алчная, что на месть не потратит ни копейки. Не опасна ты ей. Вот и твой поезд. До связи. До свидания, Таня. Не говорю спасибо, какие тут могут быть слова. Просто помирать буду, вас не забуду. Насчет помирать ты-то брось. Постарайся выжить. Когда Фёдор поздно вечером вернулся домой, Таня сидела в кухне за пустым столом и о чём-то напряжённо думала. Даже не сразу заметила, что он стоит на пороге. Федя, ты пришёл. Я сразу скажу тебе, что решила. Давай поменяем квартиру. Ну как сейчас делают? Одну продают, такую же покупают в другом районе. Не могу я видеть эту нашу колеку. Уже не смешно, не забавно ни разу. Просто уголовная рожа, как не крути. И по всему от дела и проблем откупилось». «По всему, да, откупилось». Фёдор сел рядом. «Я тут с Серёжей встретился». Он говорит, что вдруг всех людей, кто этим делом занимался, приказами бросили на срочные задания. Понятно, что такие тёмные структуры крышуют серьёзные начальники. Ведь в приличных квартирах законопослушных собственников могут укрыться и грабители, и убийцы. «А это другие деньги». Ни копейки с неудачливой проститутки. Но Таня, ты же разумный человек, юрист. Ты должна понимать. Допустим, мы затеем весь этот обмен, потом заново отделаем под тебя другую квартиру, и однажды можем обнаружить, что по соседству живёт другое чудовище. Это русская рулетка. Мы же так полюбили и этот район, и этот дом, и свою квартиру. Дик тут все места изучил. Давай не дадим поломать нашу жизнь. Просто давай продолжать спасаться от всего друг с другом. Ты прав, коротко ответила Таня. Я просто как-то потеряла уверенность, но я соберусь. Через несколько дней в свой общий выходной Таня с Фёдором собрались вместе походить по магазинам. Подошли к лифту, вызвали, и тут к ним подкатилась весёлая Людмила. Безмятежные глазки светятся на загорелом длинном лице. Взгляд прилипает к их лицам. И как ни в чём не бывало, начинает свою обычную трескотню на всем известные темы. Я вечером с дачи приехала, а тут дождик небольшой идёт. Легла спать, а ночью у какой-то машины включилась сигнализация во дворе. Я проснулась. А у вас всё нормально? Да, работаем, лаконично ответил Фёдор. Таня ни разу не взглянув на соседку, читала сообщение в своём телефоне. Они втроём вышли из подъезда. Фёдор спросил у Людмилы: "Вы в какую сторону?" "Я туда в Пятёрочку, а вы?" "А мы в противоположном направлении. Пока." Людмила в некоторой растерянности посмотрела на Таню, которая по-прежнему её не видела. Потом постояла, глядя им в спины, и через минуту догнала Я это спросить хотела. У вас всё нормально? Ну, там, собака здорова? Квитанции за квартиру получили в этом месяце? Да, всё на местах, ответил Фёдор. Извините, мы торопимся. Он взял жену за руку, и они почти побежали в противоположную от Пятёрочки сторону. Через несколько метров Фёдор оглянулся. Людмила уже цепляла других соседей, наверняка с той же уникальной информацией. Он с улыбкой посмотрел на жену. "Таня, а как же твои железные принципы по поводу вежливости всегда и по отношению ко всем? Типа, это и есть самоуважение. Я о том, что ты с Людмилой не только не поздоровалась, но даже ни разу на неё не взглянула". А она буквально дырки на твоём лице сверлила своими глазками. Я в это время формулировала для себя новый принцип, ответила Таня. еще более железный. Человек может себе позволить роскошь откровенного неуважения к другому, и это способ убедиться, что он не тряпка. «А ты держался хорошо. Ты ставил ее на место более изобретательно, чем я. И как здорово, что она толстокожая и тупая, никогда не поймет, что мы теперь все о ней знаем, и главное, что мы спасли надежду». «Так нет ума, считай, коллега!» расмеялся Фёдор. Но что печально, отсутствие ума ни одной коллеги не мешает строить криминальный бизнес и подкупать правоохранение. А дальше был понедельник, и жизнь продолжилась, ещё более сложная и такая же важная в любую секунду и в каждой мелочи.